Он не любил свое полицейское поприще. Январь 1943 года стал самой заметной вехой в карьере Кальтенбрунера. Чехословацкие патриоты незадолго перед тем убили Гейдриха. И Гитлер назначил своего земляка на пост высшего полицейского чиновника Третьего Рейха, верив ему в Главное управление имперской безопасности. Когда обвинители дошли до этого назначения, подсудимый поспешил просветить судей Международного трибунала насчет того, какую действительно роль играл он на новом месте – Дело в том, оказывается, что в составе РСХ находились и гестапо, и СД, и уголовная полиция, и внешняя разведка. Кальтенбрунер уверяет, будто он согласился принять пост начальника этого зловещего учреждения при одном непременном условии, если лично будет заниматься лишь служебной иностранной информацией, то есть разведкой. Слово «шпионаж» бывший адвокат не любил. Кальтенбруннер просит господ судей поверить ему, что, вступая в новую должность, он без всяких обиняков заявил Гитлеру о нежелании брать на себя функции исполнительной власти. Гестапо полиции СД. Я не мог, господа судьи, разделять с Гиммлером и Гейдрихом ответственность за то, что они натворили в империи. Мое имя, моя честь и моя семья являлись для меня слишком священными. Итак, служба информации и только служба информации. Вот скромный удел Эрнста Кальтенбруннера. А пост начальника Главного управления имперской безопасности – это всего лишь пустой номинал. Но Кальтенбруннер не очень-то обольщается в отношении того, что судьи сходу клюнут на эту его версию. Надо чем-то подкрепить ее. Опыт адвоката подсказывает ему необходимость выставить свидетелей. Один из них, видный человек, доктор Нейбахер, в своих показаниях вспоминает, что Кальтенбруннер говорил однажды, будто он трижды отказывался принять под свое начало РСХ, но в конце концов вынужден был сделать это, так как последовал приказ. Кальтенбрунер сказал мне, заявил Нейбахер, что не любит свое полицейское поприще, ничего не понимает в этом деле, не чувствует к нему никакого призвания и в действительности интересуется лишь вопросами внешней политики. И хотя лорд Лоренс отметил при этом, то, что Брунору не нравилось его официальное положение, не может играть никакой роли, сам подсудимый и его адвокат продолжали проводить свою линию. Следующие свидетели, вызванных по их просьбе ближайший сотрудник начальника РСХА Вильгельм Хеттель доверительно сообщил трибуналу почти то же самое, что и Нейбахер. Кальтен-Бруннер не имел специальной подготовки в полицейских делах и не питал к ним интереса. Главное свое внимание и весь свой интерес он сосредоточил на службе заграничной информации. Но как бы то ни было, Кальтен-Бруннер принял пост начальника РСХА. Более того... В первых же своих показаниях суду он признался, что знал, что натворили в империи Гиммлер и Гейдрих. Кальтенбруннера резонно спросили, как же он, для которого имя, честь и семья были слишком священными, решился возглавить такое кошмарное учреждение, каким являлось РСХА, и почему не подал в отставку, когда воочию убедился в его злодеяниях. На это последовал ответ, так часто повторявшийся затем в очень незначительных вариациях и Франком, и Розенбергом, и Шахтом. Великий инквизитор, обредившись в тогу праведника, стал убеждать трибунал. Самый важный вопрос, который необходимо было с моей точки зрения решить, это вопрос о том, улучшит ли дело моя отставка. Или же я, находясь на этом посту, должен сделать все, чтобы в действительности изменить те условия, которые стали здесь известными. С моей точки зрения я мог воздействовать на Гитлера, Гиммлера и других лиц, и потому совместил со своей совестью обязанности начальника РСХА. «Я считал своим долгом лично выступить против несправедливости». «Можете улыбаться, можете негодовать», – всем своим видом показывал Кальтенбрунер. «Но только забота о жертвах гитлеровского произвола понудила меня остаться на посту шефа РСХ. В зале действительно улыбались. Глядя на Кальтенбрунера и слушая его, многие, наверное, вспомнили великую праведницу Марию Египетскую, которой собственным телом пришлось рассчитываться с гнусным лодочником-перевозчиком. Кто же вправе усомниться в том, что если она и впала в великий грех, то лишь для того, чтобы успешнее творить праведные и святые дела в будущем? Продолжая свою линию на отращивание ангельских крыльев, Брунер рассказал суду, как решительно он боролся против гитлеровского приказа Кугельбеффель, предписывавшего расстрел военнопленных. «Я заявил Гиммлеру, что этот приказ фюрера является новым подтверждением нарушения самых элементарных принципов Женевской конвенции». Я просил Гиммлера сделать соответствующее представление фюреру. Я даже подготовил для Гиммлера проект «Письма на имя фюрера с ходатайством об отмене этого приказа». Слушая Кальтенбруннера нельзя было не поражаться. Создавалось впечатление, что процесс начался именно с его показаний. Кальтенбруннер вел себя так, будто ему еще не пришлось присутствовать при допросах Геринга, Рибентропа, Кейтеля, многих свидетелей. А между тем, на его глазах обвинители уже не раз разоблачали неуклюжие попытки этих господ лгать, извращать очевидные факты. Кальтенбруннер слышал генерала Боденшатца, показания которого своей неприкрытой ложью вызвали дружный смех в зале и досаду на лице самого Геринга. Кальтенбрунер лицезрел дурацкие кривляния фельдмаршала Мильха, вознаверившегося вдруг доказать, будто Германия не могла желать войны, так как она, мол, готова к ней не была». Кальтенбруннер, наконец, не мог не обратить внимания на хохот в зале по поводу наиболее выдающихся шедевров лжи Кейтеля и Рибентропа. Он и сам едва сдерживал себя от того, чтобы не расхохотаться, когда в зале суда зачитали ответы Ван Ситтерта на опросный лист Рибентропа. В душе Кальтенбруннер, конечно, радовался этим успехам своих соседей. Не забылась жесткая сцена, которую они разыграли 10 декабря, когда шеф охранки впервые появился на скамье подсудимых. Да, Кальтенбруннер имел все возможности усвоить тот несложный факт, что если уши прибегать к лжи, как к методу защиты, то не надо злоупотреблять этим средством. В смысле тактическом положение Кальтенбруннера было более выгодным, чем, скажем, у Геринга или Рибентропа. Допросы их должны были научить кое-чему начальника РСХ. Кальтенбруннер часто бравировал на суде тем, что в отличие от других подсудимых, он-то был юристом, потомственным юристом. Основные противоречия между ним и Гиммлером как раз якобы и возникли на той почве, что он, Кальтенбруннер, мыслил и действовал юридически, на почве законов, а узкий полицейский ум Гиммлера ненавидел законность, не терпел даже упоминания о праве. Кальтенбруннер похвалялся тем, что он был первым юристом, занявшим ответственный пост начальника РСХА. Увы, и это не пошло впрок. Началось все сокрушающее и безжалостное наступление документов и свидетелей, и длилось оно до тех пор, пока лжец не оказался загнанным в угол. Тем не менее, было бы несправедливым сказать, что обвинители заставили его капитулировать. Кальтенбрунер в течение всего процесса продолжал вести безуспешные рергардные бои. Точь в точь, как вели их его же эсэсовцы в последние дни Третьей Империи, хотя и бессмысленно, но отстреливавшиеся. С каждым днем процесса, с каждым новым ударом обвинителей, Кальтенбрунер выглядел все более омерзительно, а методы защиты, к которым он прибегал, все чаще и чаще вызывали возмущение в зале суда. Вот обвинитель от США Гаррис зачитывает показания Германа Пистера. Кто он такой, этот Пистер? Может быть, Кальтенбруннер его не помнит или просто не знает? Нет, Кальтенбруннер его и знает, и отлично помнит, потому что такой лагерь, как Бухенвальд, затереться в памяти не может, а Герман Пистер был комендантом этого лагеря. Но ведь Герман Пистер – верный человек, который, если и не лизал сапоги начальнику РСХА, то только потому, что это считал излишним сам начальник. А Вилли Литценберг, начальник отдела управления имперской безопасности? Этот уж и вовсе работал бок о бок с Кальтенбрунером и не раз прям-таки с ловкостью опытного коммердинера отворял перед ним двери служебных кабинетов. Кальтенбрунеру хочется верить в то, что эти люди не подведут и будут умнее Боденшатца или Мильха. Но на беду они оказались намного умнее, чем подозревал их шеф. Первые же слова их показаний, зачитанных Гаррисом, рассеяли все иллюзии Кальтенбруннера, который, как и все сатрапы, плохо знал душу своих подручных. Вчерашние верноподданные, как и их шеф, всецело прониклись единственным стремлением выжить, во что бы то ни стало выжить. И, конечно, не считали, что ложные показания в пользу Кальтенбруннера будут самым остроумным способом для собственного спасения. Кальтенбруннер утверждает, будто никакого отношения не имел к приказам о превентивном заключении в канцлагеря без суда и следствия. Но Герман Пистер торопится сообщить суду, что эти приказы подписывал именно Кальтенбрунер. А так как они поступили из РЦХ прямо в его, Пистера, руки, то он даже может напомнить шефу, что для такого рода приказов существовали специальные красные бланки. Показания коменданта Бухенвальда спешит подтвердить и Вилли Литценберг. Он просит суду поверить ему, что все приказы или ордера на превентивное заключение имели подпись Гейдриха или Кальтенбрунера. А кто такой Адольф Путкер? Нет, этого Кальтенбруннер не знает и не помнит. Но гораздо хуже того, что Адольф Путгер, к лагеря Маутхаузен, знает Кальтенбруннера. И не только по его письменным приказам о казни заключенных, но и по личным встречам. Генерал СС и полиции Кальтенбруннер несколько раз посещал лагерь. Вот каким он запомнился надсмотрщику Путгеру. Примерно 40 лет, рост от 1 метра 76 сантиметров до 1 метра 80 сантиметров, на лице несколько глубоких шрамов от раперы, метки дуэльных потех немецких буршей. Да, сомнения нет, это портрет Кальтенбрунера. И хозяин, разумеется, не пристало узнавать свое изображение в последнюю очередь. Значительное количество изобличительных документов обвинители предъявили бывшему начальнику РСХ еще в период предварительного следствия. Но было немало и таких, которые предъявлялись уже во время суда, неожиданно для Кальтенбруннера, и требовали от него немедленного ответа, без подготовки. Вот это-то и вызвало праведный гнев доктора права. «Господин обвинитель!» – восклицал он. «Зачем это? Оно меня все равно не сломит, а если нужна правда, то я уже поклялся помочь установить ее». На деле же Кальтенбруннер продолжал проводить свою линию хитроватого и все-таки примитивного юриста провинциала, который твердо усвоил дно. Что бы ни говорил обвинитель, отрицать. Отрицать в целом, отрицать по мелочам, симулировать провалы памяти, придираться к неточностям, имеющим пятистепенное значение, изображать оскорбленный добродетель, когда речь идет о преступлениях, от которых стынет кровь в жилах. Вот американский обвинитель полковник Эймен заговорил о трагедии Варшавского гетта. Но помилуйте, какое отношение это имеет доктору Кальтенбрунеру. Доктор признает, что трагедия была, однако во всем здесь повинен Гиммлер. Полковник Эймен парирует. Он ссылается на показания Карла Колески, адъютанта начальника полиции ИСС в Варшаве генерала Штрупа. Адъютант показал, что его шеф получал приказы по операции в гетто непосредственно от Кальтенбруннера. Какой это Карл Калески? Кальтенбруннер знать такого не знает и фамилии такой никогда не слышал. Штруп ему известен, но от знакомства со всеми его адъютантами увольте, пожалуйста. Полковник Эймен задумывается, неторопливо перебирает бумаги в своей папке и затем очень медленно, будто сожалея, говорит... «Если бы здесь был штруп, то он, по-видимому, мог бы сказать правду относительно всего, что касается Варшавского гетто, не так ли?» При этих словах Кальтенбрунер сразу заерзал на месте, и опасливо посмотрел в на дверь, откуда вводят свидетелей. Он почувствовал подвох. Ведь совсем недавно приключилась пренеприятная история с Паулюсом, который, как по мановению волшебной палочки, появился в этом зале. Голос подсудимого совсем еще недавно такой бодрый и решительный становится вялым, беспомощным. С неуклюжим притворством Кальтенбрунер заявляет, что был бы рад увидеть сейчас Штрупа. И слов господина обвинителя можно предположить, что он находится здесь? Нет, на сей раз чуда не произошло. Вопрос полковника Эймина был всего лишь хорошо рассчитанным тактическим ходом. Но зато в руках у обвинителя имелись письменные показания генерала Штрупа, И он зачитал их вслух, бросая из-под очков взгляд на подсудимого. Оперштурмбанфюрер доктор Хан был в то время начальником полиции безопасности Варшавы. Приказы не передавались Хану мною, они поступали от Кальтенбруннера из Берлина. В июне или июле того же года я вместе с Ханом посетил управление Кальтенбруннера, и Кальтенбруннер сообщил мне, что хотя мы и должны работать совместно, но все основные приказы для полиции безопасности должны исходить от него». Подсудимый хорошо знал, о каких приказах идет речь. Он помнил, что именно по его приказам проводились акции по уничтожению тысяч людей в Варшавском гетто. Но Кальтенбруннер причастен не только к кровавым делам в Варшавском гетто. Он ведь следил за уничтожением евреев по всей Польше. Новый удар Кальтенбруннеру наносит уже советский обвинитель Лев Николаевич Смирнов. Как только он упоминает фамилию Крюгера, главного полицейского начальника оккупированной Польши, подсудимый торопится сообщить трибуналу, что этот Крюгер подчинялся непосредственно Гиммлеру. Начальник РСХ ничего общего с ним не имел, всегда считал его свиньей и преступником а потому даже выступал за устранение Крюгера занимаемой должности в генерал-губернаторстве. Но Смирнов все таки припас для лжеца один любопытный документ. Это дневник Франка, где подробнейшим образом описывалось одно из совещаний в Варшаве, обсуждавшее вопросы судьбе уцелевших еще в Польше евреев. И как на грех указано, что участниками этого совещания были и Кальтенбрунер, и Крюгер. Причем записи не оставляют сомнений в том, что последний обращался к начальнику РСХА как к своему прямому шефу. Кальтенбруннер пытается уйти от этого документа. Он не хочет признать, что именно его Крюгер просил представить Гиммлеру отчет о мероприятиях против евреев. Как черт от набежит набежит Кальтенбруннер от Крюгера. Чтобы читатель лучше представил себе поведение подсудимого, пожалуй, стоит еще раз привести здесь выдержку из стенограммы процесса. Смирнов. «Минуточку, но почему все-таки Крюгер действовал через вас?» Кальтенбруннер как стат статс-секретарь по линии полиции безопасности в генерал-губернаторстве он подчинялся непосредственно Гиммлеру?» Смирнов «Я прошу вас ответить коротко. Просил ли вас Крюгер представить отчет Гиммлеру или нет? Это все, о чем я вас спрашиваю». Кальтенбруннер: «Насколько я знаю, на этом совещании присутствовало много чиновников администрации, и каждого, кто был близок к фюру или Гиммлеру, кто-нибудь о чем-нибудь просил». Смирнов «Я прошу вас ответить на вопрос «да» или «нет». Кальтенбруннер: «Этого я не знаю». «Смирнов, как не знаете? Тогда я вам задам другой вопрос». «Председатель», обращаясь к посудимому. «Что вы ответили на последний вопрос?» «Я вас», обращаясь к обвинителю, «попрошу повторить последний вопрос». «Задайте ему вопрос и добейтесь, чтобы он на него ответил». Легко сказать «добейтесь». Доктор Брунер обнаруживал блестящие способности петлять вокруг да около, когда это выгодно ему. Бывший начальник РСХ как мог отбивался от вопросов Смирнова. Он угадывал, что самое страшное еще впереди. Ведь в уничтожении миллионов людей первостепенную роль играли концлагеря, а Кальтен Кальтенбруннера обвиняют в том, что он не только знал о разработанной во всех деталях программе массовых убийств, но и являлся одним из главных ее исполнителей. Кальтен Кальтенбруннеру известно, у обвинителей имеются показания свидетелей о том, что он посещал лагеря уничтожения и лично наблюдал за тем, как производилось там умершвление людей. Однако не так-то просто заставить его самого признаться в этом. «Враки все это...» ничуть не смущаясь, заявляет Кальтенбрунер. Пару раз будто бы Гиммлер действительно рекомендовал ему съездить в концлагеря. «Но я никогда не принимал участия в таких инспекционных поездках», упирается шеф охранки. «Мне доподлинно было известно, что для меня и для других лиц, которых Гиммлер приглашал посетить лагерь, выстраивались потемкинские деревни». Если на приведенный монолог Ангела Кальтен Кальтенбрунера которого палач Гиммлер норовил ввести в заблуждение, а зал не ответил гомерическим хохотом, то этому может быть только одно объяснение. Когда речь идет о нацистских концлагерях, смеяться невозможно. 11 апреля 1946 года о массовых убийствах в концлагерях с Кальтенбруннером заговорил Джильберт. о, -о, -о! стрепенулся встрепенулся Кальтенбруннер. «Я могу сказать, что ничего общего с этим не имею. Ни приказов я не давал, ни чужих приказов по этому поводу не исполнял. «Вы даже не представляете себе, доктор, насколько все это было секретно, даже от меня!» «Откровенно говоря, — заметил Джилберт, — я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь мог поверить вам в этом, что вы, начальник РСХ, не имели ничего общего с концлагерями и ничего не знали о программе массовых убийств». «Это все результат газетной пропаганды», – негодует Картенбрунер. «Вам я могу сказать, что когда прочитал газетную передовую, эксперт по газовым камерам захвачен, и американский лейтенант объяснил мне, что это значит, я просто поразился. Как они смеют так говорить обо мне? Заверяю вас, что с 1943 года я отвечал только за деятельность внешней разведки. Англичане даже хотели меня убить именно за эту мою деятельность, а совсем не потому, что считали меня связанным со зверствами». Нет, Кальтенбруннер решительно не желал оставлять роль страдальца и праведника, одолеваемого злым роком, но ничего из этого не получилось. По мере того, как суду предъявлялись все новые доказательства, сентиментальные украшения опадали с Кальтенбруннера сами собой, и перед теми, кто имел возможность наблюдать его, предстал мечущийся, до смерти перепуганный человек, жаждущий прежде всего спасти свое телесное «я». При всем том, доктор Кальтенбрунер был отменно вежлив в обращении с судьями и обвинителями, полагая таким образом внушить им, что в его лице они как-никак имеют дело с коллегой. Заметив, например, что весь английский персонал Международного трибунала, обращаясь к председательствующему, неизменно называют его милорд, Кальтенбрунер тоже стал придерживаться этого этикета. Хотя старому аристократу Лоренсу такое обращение к нему от пятого палача было не по душе.